Глава двадцать шесть. Аллергия. «Лина, как думаешь, уже готова мазь?» Девушка принюхалась к бурлящему вареву. «Судя по записям бывшей хозяйки, можно снимать с огня», — кивнула землянуха. «Я только одного не могу понять, почему этот карлик так странно на меня смотрел. Думаешь, не верил, что я наследница старухи?» «Брррр! А этот вопрос, где оно?» Лина, я уверена, он точно знает, что тот драконий яйцо. И скорее всего, заказал мазь не для своих нужд, а чтобы появился повод ещё раз зайти в дом. Маша сняла варево с огня и поставила его на пустоющий стол остывать. Ух, сколько мы сегодня с тобой мазей сделали! И от боли в спине, и от колик в животе, и от головокружения, и даже заказ карлика готов. Если что, ищите меня на огороде. Лина спрыгнула с печи и исчезла. Знаю я её огороды. Опять на свидание побежала к соседу. Володе в сердцах стукнул по водной глади. Мария озадаченно посмотрела на маленького помощника. Водя. Неужели наша Линочка тебе нравится? А почему не признаёшься? Вот ещё придумала. Нравится. Никто мне не нравится. Я вольный дух. Водя с тоской посмотрел на пустующий горшок на подоконнике и исчез в своей бочке. Маша, понимающая, улыбнулась и, открыв заслонку печи, вынула пульсирующее яйцо. И только она взяла его в руки, как ее сердце забилось чаще. Перед внутренним взором встал маленький дракончик, тянущий к ней передние лапки. Девушка счастливо засмеялась, обняла яйцо и произнесла «Торопыга!» Ужина воле хочешь? Как придёт время, мы Маша запнулась, она не знала, как назвать Джейкопа. Он же не являлся отцом драконом, хотя и ни одного вида с малышом. Мы с твоим папой встретим тебя с распростёртыми объятиями и любящим сердцем. Всё же произнесла она с любовью в голосе. Дракончик чувствительно толкнул девушку, об лежащую на сколу руку. А сейчас водные процедуры. Прогулка и сказка. Мария подняла яйцо и направилась к кровати. В это время в дом зашёл улыбающийся Джейкоб, держащий в руках небольшой букет полевых цветов. Маша, не ожидая от себя такой реакции, открыто улыбнулась мужчине. В груди тихо разливалось счастье. Романтический момент прервал громкий стук в ворота. Джей тихо зарычал. Хозяйка, я за лекарствами пришёл. Раздался знакомый голос. Девушка в один прыжок оказалась возле мужа, вручила ему яйцо и прошептала, спрячь его. Неожиданно поцеловала его в щёку и громко прокричала в сторону дверей: "Иду! Подождите минутку". Не успела девушка надеть на голову платок и выскочить во двор, как ворота, не дожидаясь разрешения хозяев, распахнули солдаты. Во двор травницы собственной персоны пожаловал судья Гидерит Букер. Он был одет в парадный камзол, белые брюки и такого же цвета сапоги. «Павлин!» – Маша мысленно приложила руку к лицу. «Вот чего ему опять нужно? Обещал же на днях зайти, только бы Джей не вышел разбираться». «Ох, госпожа травница, беда!» Мужчина вдруг сутулился и прихрамывая пошёл вперёд, хотя ещё секунду назад стоял абсолютно прямо. Что с вами случилось, господин судья? Маша в удивлении подняла одну бровь. Я же просил называть меня не так официально. Просто гидерит, дрожацкая Мария. Он точно переигрывал. Гнавенье назад его голос еле был слышен из-за боли и стенаний, а тут вдруг сладкий елей. Я повторно спрашиваю, что произошло. Мне работать нужно. Я масть готовлю одному важному клиенту. Холодно отрезала девушка. А я что, не клиент? Мария, вы жестокие ко мне. Ах, моя спина. Мужчина практически упал на руки своих подчиненных. Поняв, что просто так болезненного судью, неровно дышащего в ее сторону, не спровадить, она вздохнула и... и пригласила его к крыльцу, возле которого стоял большой широкий стол, пожертвованный ей Иваном для рабочих нужд. На что жалуемся? Я запишу симптомы и завтра постараюсь сделать обезболивающую мазь. На всё. Не удивил судья девушку своими словами. Всё, совершенно всё болит: голова, спина, руки, ноги. А хвост не отваливается. Не удержалась Мария от издевки. Глаза мужчины расширились. «Драгоценная Мария, я не откажусь, если посмотрите». Девушка уже чуть не рычала. «Я не доктор, а травница. Сделаю мазь, приходите завтра». «Э-э-э, нет. Старая травница великолепно делала примочки, прикладки и массаж. Попрошу десять процедур». Он прытко развернулся в сторону охраны. Закрыли ворота с той стороны и никого не впускать, пока идёт мой приём. Всё ясно? Солдаты молча поклонились и, выходя, закрыли за собой дверь. Хорошо. Мне нужно нагреть материал для лечения вашей спины. Маша быстро расстелила белую простыню на столе и пригласила убодня: "Прилечь. Закройте глаза и попробуйте расслабиться". Сейчас будут и примочки, и массаж, как заказывали. Девушка ворвалась в дом, схватила белое большое полотенце и кинулась к печи греть народное средство. Найдя недавно приготовленную прогревающую мазь, она взяла её вместе с полотенцем и, увидев, что мужа с яйцом в комнате нет, выдохнув, вышла. Судья лежал на столе с задранной до головы рубахой. Ну что же вы, господин Гидорит, спину открывайте, раз она болит. Обезболивающая мазь, согревающее полотенце и отдых. Вот залог здоровья. Вы правы, Мария, совершенно правы. Я заработался, устал. Мне просто необходима ласка, понимание и сострадание. А я думала лечение, девушка быстрыми движениями рук нанесла мазь на широкую мужскую спину, обернула её полотенцем и опустила рубашку. хотела уйти, но её за руку перехватил судья. Подтянул к себе и начал целовать ладонь, потом запястье. Девушка охнула от такой наглости и пыталась вырвать ладонь, но сила оборотня несравнима с силой человека, а тем более женщины. Ой, что-то жжёт, воскликнул неожиданно Гидерит, выпустив Машу и резко сел. Ой, Что вы мне намазали? Жжёт. Да сделай что-нибудь. Судья сорвал платонцы с стали и начал им тереть спину, которая тут же пошла красными пятнами. Язык, мой язык, я горю. Маша тут же поняла, что оборотень поцеловал в девичьи ладони, на которых были остатки мази, невольно попробовал сильнодействующее согревающее. И именно сейчас его язык кололи сотни иголочек жгучий перец. делал свое дело. Травница кинулась в дом, схватила бутыль с молоком и выскочила обратно во двор. «Пейте! Молоко поможет пройти с Женю! Не нужно было целовать мои руки! На них оставалась жгучая мазь! В следующий раз!» Девушка засмотрелась. Молоко литр за литром исчезало в горле судьи Гидерита. «Не нужно целовать мне руки, когда я работаю. Вам полегчало?» Мария Константиновна забрала пустую бутыль. Судья кивнул и направился к воротам. «Может быть, еще полежите? Я хотела поставить банки и укрыть вас с одеялом!» «Спасибо!» – прохлепел мужчина. «Я здоров!» – хворь отступила. «Вы хорошая травница!» «Тогда оплатите прием, господин судья, и буду рада, если вы посоветуете другим чудодейственную мазь от боли в спине!» Гидерит развязал мешочек, что висел на поясе, вынул монету и кинул её прямо в руки кудесницы. О, вы очень высоко оценили мои старания. Спасибо. Приходите ещё. На ладони лежал один золотой. Судья как-то странно посмотрел на девушку и не прощаясь, вышел за ворота. Похоже, я что-то напутала с рецептом. Но почему мои руки не жжёт? Смотря на закрывшиеся ворота, Маша вынула из кармана записную книжку и ещё раз пробежала глазами по рецепту. Внизу, в уголке, мелким почерком было написано: "На оборотных не использовать. Аллергия".